Иначе говоря, король требовал с народа взятку. Патриархальная страна по грошику собрала для него деньги. Только бы он убрался ко всем чертям и больше не осквернял ее своим поведением. Милан получал пенсию и от сына, но все проигрывал. В рулетку или на скачках продолжая шантажировать скупщину. Не дадите денег, снова вернусь в Конак. Сербия платила. Милан опубликовал в Европе заявление, что он не душил женщин, покушавшихся на него. Их душил сам министр внутренних дел Милутин Горошанин. Горошанин тоже выступил в печати. Как я мог их душить, если в это время меня не было в Белграде? Тогда Милан стал оправдываться. Наверное, их задушил пьяный начальник тюрьмы. Наконец, сербам надоело оплачивать долги короля. Хватит с него, — заявили в народной скупщине. Но от Милана не так-то легко было избавиться. Еще один миллион франков требовал он. Я продулся в Монте-Карло, и мне срочно следует отыграться. В 1894 году король неожиданно вернулся в Белградский конак, чтобы управлять страной из-за спины своего безвольного сына. Теперь Вена. Распоряжалась в Сербии, как в своей вотчине В 1899 году, желая вызвать террор в стране Милан спровоцировал покушение на самого себя Именно тогда, в самый разгар безчеловечных репрессий Наш писатель Гелировский разоблачил перед Европой Злодейские козни этой семейки Русская дипломатия вняла голос у писателя И Петербург в грозном ультиматуме потребовал от Милана немедля освободить арестованных патриотов. Сербы говорили «Спасибо России! Если б не наши друзья русские, всем бы нам сидеть в тюрьме главняча, всем бы нам таскать в цепях тачки на пожаре в адской каторге. Спасибо и дружи Гелеровскому, который не испугался наших драконов». На этот раз... Милан собрал монатки и навсегда покинул страну. Он скончался в Вене, но император Франц Иосиф не выдал его праха, и, негодяй с титулом его величества, был зарыт в австрийской земле. Так часто бывает, что самых верных лакеев господа хоронят подле своих фамильных усыпанниц. Милана хорошо изобразил сербский писатель Тодорович в своем романе с характерным названием «Долой с престола». На престоле остался его сын Александр, описанный Альфонсом Даде в его знаменитом романе «Короли в изгнании». С явными признаками дегенерации на пасмурном челе. Хмурый и некрасивый, коротко остриженный, словно прусский кадет в очках на мутных беспокойных глазах, Молодой Абренович блуждал по темным залам Конака «Слабосильный деспот» в окружении всесильных деспотов-министров. Он не раз говорил «Я хочу любить и хочу быть любимым». Еще мальчиком он привык сидеть на коленях фрейлины своей матери. Это была вульгарная драга Машина, урожденная Луне-Вадс. Драга качала толстого кретина ребенка, еще не думая, что из него получится. А получился король?